Приговор человечеству, вынесенный Жироде. Дамы и господа, вашему вниманию представляется лучшая картина десятилетия по версии 1806 года, вернее, лично императора Наполеона, вручившего автору полотна этот почетный приз. Автора звали Ан-Луи Жироде, и создал он произведение под названием «Потоп». Впрочем, то, что мы видим на холсте, значительно выходит за рамки библейской истории и становится историей не только общечеловеческой, но и сугубо личной для современников художника. А это, согласитесь, куда важнее. Ан-Луи Жероде Триозон — французский живописец исторического жанра, портретист, рисовальщик, художник-литограф и писатель, ученик Жака Луи Давида. Так что же происходит на картине на самом деле, и что настолько тронуло императора французов, что он присудил именно ей высокую награду? Наполеон не был тонким ценителем живописи, не был он и чувствительным человеком, так что не художественные достоинства картины привлекли его, а сюжет, и сюжет этот страшен. Дадим же себе труд взглянуть на него внимательно и проникнуть в самую суть происходящего. Семья, состоящая из мужчины, его старика-отца, жены и двоих детей, спасается от насланного Богом на землю за грехи людские, вселенского потопа. Вода подступает и она несет смерть. Внизу слева мы видим утонувшую женщину как указание на то, какая судьба грозит героям картины. Семья из последних сил взбирается все выше и выше. Вот мужчина ухватился за дерево. Осталось лишь подтянуть к себе жену, пребывающую в полуобморочном состоянии, и спасение близко. Но так ли это? Сухое дерево, не выдержав тяжести пяти человек, начинает ломаться. Нужно облегчить нагрузку. Альпинисты поймут. Пожертвовав кем-то, можно спасти остальных. Выбор, который стоит перед героем картины, чудовищен. Отец или жена? Но Жараде формулирует его иначе. «Деньги» или «дети» сиюминутное «всеюминутное благо» или «будущее». Мы четко видим расставленные им цветовые акценты — две ярких вспышки, два оранжевых предмета. Старик держит перед глазами мужчины оранжевый мешочек с деньгами. Главным аргументом матери являются ее дети, его дети, младшие из которых закутана в оранжевую ткань. Момент, схваченный художником, тот самый миг, когда решение принято. Вот только что, долю секунды назад. И решение это не в пользу женщины. Старик уже повис над этой семьей, подобной аллегории смерти. Лицо с пустыми глазницами, словно череп, темный плащ, как два черных крыла, распростертых над теми, чья гибель близка и неизбежна. Напрасно девочка заходится в рыданиях, Бессмысленные потуги мальчиков скарабкаться наверх, хватаясь за волосы и плечи матери. Всех их через долю секунды будет ждать гибель в бурных водах потопа. Пальцы их отца и спасителя разожмутся вот-вот. Лицо мужчины искажено не только напряжением, но и страхом, даже ужасом перед поступком, который он совершает сейчас прямо на наших глазах. Его рука настолько слилась с рукой женщины, что при беглом взгляде нам кажется, будто это одна длинная рука тянется через всю картину. У него еще есть мгновение, чтобы не разжимать пальцы. Но старик уже торжествует победу, улыбаясь безгубым ртом. Не сам ли дьявол это, постоянно присутствующий среди людей, искушающий их сиюминутными соблазнами и добивающийся их погибели? Но самое страшное на картине — другое. И мысль об этом леденит кровь. Что бы герои ни делали, их всех ждет страшный конец в водах потопа. Не спасется никто. Все потуги мужчины бесполезны. Мы, зрители, уже заглянули в их будущее и поняли, что любые жертвы напрасны. И в этом главная трагедия и безысходность картины Жироде. Французы же в 1806 году увидели на картине вовсе не сцену Вселенского потопа, вернее, не того Вселенского потопа, о котором думаем мы с вами в XXI веке. Они увидели свое недавнее прошлое. Всего каких-то 12 лет назад Францию буквально рвало на части другое бедствие — революция. После нас хоть потоп, С преступной беззаботностью произнесла фаворитка короля Людовика XV, маркиза де Помпадур. Фразу часто ошибочно приписывают самому Людовику. Этим потопом стала французская революция, длившаяся 10 лет и закончившаяся приходом к власти Наполеона в 1799 году. И самыми страшными годами революции были 1793 и 1794, так называемый террор, когда революционное правосудие, сражаясь за выживание страны, вырезала бритвой гильотины всех, кого считала недругом. Раскалывались семьи, предавали друзья, выдавали слуги. Дворяне, которые не успели покинуть Францию на заре революционных перемен, во время террора бежали за границу в ящиках из-под вина, в пивных бочках и даже в гробах. а их жены и малолетние дети, которых невозможно было увести с собой, оставались один на один с революционным потопом, пока их мужья и отцы убеждали себя и других, что иначе бы не спасся никто, как убеждает себя в этом герой картины Жероде. И вот 12 лет спустя их, вернувшихся во Францию после воцарения в ней стабильности и покоя, ставит перед очевидностью огромное, полное драматизма полотно, на которое они взирают с высоты пережитого опыта. Старая французская элита смотрит на себя в зеркало и ужасается, а новая элита, рожденная революцией, или, если принять метафору Жероде, рожденная потопом, смотрит на картину, скрестив руки на груди с позиции своей правоты и словно говорит себе Вот почему нужна была революция. Подобно вселенскому потопу, уничтожившему греховный мир, потоп революционный смел с лица земли старое, прогнившее общество. Неудивительно, что те, кто пришел ему на смену, вручили потопу Жероде приз за лучшую картину десятилетия.